Плоть и кровь. Первым, что Джейд почувствовала, был леденящий холод. Она лежала на заиндевевшей траве. Рядом барахтался Мэтт. Если бы не его судорожные движения, вокруг царила бы тишина, а Джейд огляделась. Было светлее, чем в склепе сэра Артура. Луна заливала все вокруг тусклым светом. За густой живой изгородью темнели вычурные очертания строения — с острыми башенками. В некоторых окнах горели огни. С другой стороны возвышались серые каменные стены церкви святого Иоанна. Ребята очутились на кладбище возле школы Сент-Криклс в окружении вросших в землю могильных камней. «Какого черта!» пробормотал Мэт, озираясь. Его взгляд упал на стрелку часов, поблескивавшую в траве. Дверь склепа «Превратилась в еще одно временное окно?» «Видимо, леди Мортимер это каким-то образом устроила. Но почему мы попали сюда? И главное, где она сама?» Прошептала Джейд, выдохнув облачко белого пара. Подол ледяной ветер. Табличка, обозначавшая место остановки автобуса, заскрипела. Девочка обхватила себя за плечи, стараясь согреться. «Давай подумаем, как отсюда выбраться», — сказал Мэт. «Что ты предлагаешь?» — спросила Джейд, подбирая стрелку. «Последний автобус давно ушел, да и куда нам ехать?» «Все равно куда. Лишь бы не оставаться здесь. Для начала пойдем в интернат и позвоним оттуда мастеру Гридлоку». Мэт зашагал через кладбище, хрустя замерзшей травой. Джейд последовала за ним, радуясь тому, что смогла уберечь стрелку. — Ты тоже это слышишь? — спросил ее друг, насторожившись. Сердце Джейд тревожно забилось, она прислушалась. Да, в морозном воздухе что-то потрескивало, то справа, то слева, как будто их с мэтом окружали невидимые враги. — Побежали, скорее! — крикнул он и бросился к кладбищенским воротам. Джейт устремилась за ним изо всех сил, прижимая к себе стрелку и не слыша ничего, кроме собственного неровного дыхания. Вдруг Мэт резко остановился, и Джейд врезалась в него, едва не выронив стрелку. Там кто-то есть, прошептал Мэт. Джейд вгляделась в темноту и увидела леди Мортимер, стоящую у ворот. Вы принесли то, что мне нужно. — спокойно сказала старуха и начала медленно приближаться. «Что вам, может быть, нужно?» — фыркнул Мэтт. «Вы же мертвы». «Уже нет!» — торжествующе воскликнула леди Мортимер. «То есть как?» — пробормотала Джейд, отступая под ее натиском. «Пяться, пяться!» — прошипела старуха вместо ответа. «Больше ты от меня не уйдешь!» Сделав шаг назад, девочка наткнулась на что-то твердое и обернулась. Это был могильный камень. «Леди Э. А. Мортимер» — значилось на нем. «Момент настал!» — ликующе воскликнула старуха. «Я у цели!» Она продолжала наступать, а Джейд и Мэтту оставалось лишь в отчаянии озираться. «Отдайте мне стрелку!» — прошипела леди Мортимер, дыша зловонием и вытянула костлявые руки. Джейд ловко увернулась. «Что вы собираетесь делать с этой вещью?» — спросил Мэтт, оглядывая кладбище в поисках пути к бегству. «Она принадлежит мне, только мне!» когда стрелка упадет в преисподнюю через расселину в моей могиле, она окажется во дворце Кроноса, и тогда я снова обрету плоть и кровь». «Вы заключили договор?» — спросила Джейд. «Для бога времени я сделаю все. Все!» — ответила леди Мортимер, продолжая приближаться. «И за это он отблагодарит меня новой жизнью!» Ребятам стало трудно дышать от мерзкого запаха. «Кронос, никакой не бог!» — произнесла Джейд, превозмогая тошноту. «Он вор и убийца!» «Жаль, что мне велено оставить вас в живых!» — с ненавистью проскрежетала старуха. «Больше ни шагу!» — воскликнул Мэт, схватившись за рукоятку противодемонического меча из которой через секунду выросло сверкающее лезвие. Леди Мортимер остановилась и, запрокинув голову, крикнула «Взять их!». Джейд почувствовала, как кто-то или что-то стремительно приближается к ней и, лихорадочно оглядев кладбище, увидела теневого пса. Из могил поднимались все новые черные облака и тени, Девочка еще крепче прижала к себе стрелку часов. Джейд понимала, ей тоже давно пора достать оружие, но леди Мортимер только того и надо было. Нельзя выпускать стрелку. Краем глаза, увидев, что пес несется прямо на ее друга, Джейд воскликнула. «Мэтт, осторожней!» Он замахнулся мечом, но вдруг вскрикнул от боли и упал на траву. Еще одна собака подкралась к нему сзади, и нависла над ним. Мэт! Джейд подняла стрелку и со всей силы ударила ею пса. Почувствовав сопротивление, как при столкновении с чем-то твердым девочка пошатнулась, упала и выпустила стрелку из рук. Мэт! Он лежал без движения. Джейд склонилась над другом и, приложив ухо к его спине, почувствовала слабое сердцебиение. Она подняла голову, и посмотрела на неподвижное лицо друга, наполовину скрытой травой. «Просыпайся же!» — болезненно прокричала Джейд в морозный воздух. Когда ее крик стих, она услышала частое тяжелое дыхание и, испуганно выпрямившись, увидела вокруг себя целую свору теневых псов. Леди Мортимер подошла к упавшей стрелке, подняла реликвию с земли и занесла над своей могилой. «Нет!» Джейд вскочила и набросилась на старуху. Та рухнула навзничь. Девочка, ударившись головой о камень, упала рядом. Стараясь не обращать внимания на зловоние, она приподнялась и начала шарить по траве, ища стрелку. Вокруг было темно, совершенно темно. Ледяной дым обволакивал Джейд. Теневые собаки, которых стало еще больше, снова обступили ее. Вдруг она ощутила под пальцами прохладный металл, и из последних сил прижала стрелку к себе. Сквозь густой туман, как будто издалека беспомощно донесся голос Мэта. «Джейд!» Девочка подняла правую руку и оберегающе простерла ее над стрелкой, вложив в этот жест все свое отчаяние. Из ладони поднялось серебристое облако, быстро принявшее человеческий облик, существо, сотканное из тепла и света, озарила кладбище. На этот раз Джейд не потеряла сознание, а с гордостью и благодарностью посмотрела на своего духа-хранителя. Впервые увидев его вполне отчетливо, она узнала в сияющем лике свое собственное лицо. Черный дым мгновенно рассеялся. Леди Мортимер с жутким криком провалилась в могилу. Все стихло. Серебристый свет погас. Теперь только луна освещала ночной пейзаж. Джет без сил рухнула в траву. Голова болела. Но потом боль исчезла, а вместе с ней и все остальные чувства.